Первым делом по пробуждении я не к родным нечистикам за продолжением беседы отправился, а позвонил служаевому, тому, который младший. Вообще-то номер его я сохранил еще в день покупки Нокии, но позвонить вроде как не горело. Я и отложил. А тут повод появился побеседовать. «Приветствую», — здоровался я, дождавшись ответа. «Андрей Бельский беспокоит». Мы 22-го числа по печальному поводу познакомились. «Помню, конечно», — отозвался аппарат голосом младшего лейтенанта. «Такое не забудется. Очень хорошо, что позвонили. Мне как раз с вами связаться поручили. Мы можем пообщаться?» «Сегодня я целый день свободен», — заверил я Сергея. Договорились встретиться в 17.30 на Финляндском. Хоть и суббота была, а служба и в выходной призвала работящего парня. «Почему там?» Не в дом же его звать, с котом учёным знакомиться. И мне в Невский район ехать сегодня резона не имелось. Нейтральная территория подошла нам обоим. «С тыскорём разговаривал?» Спросил кошар, стоило мне появиться на кухне. «У тебя прямо ушки на макушке», — смехнулся я. «А Малтихомирыч где?» «Занят он. Не один ты в этом доме проблемы создавать умеешь». Сукаризный ответил Авинник. «С законником за вчерашнее молвить будешь?» — Дело не совсем по их части, но вреда от болтовни не будет. — Тогда я чайку хлебну и еще раз за продуктами сбегаю, — сообщил пушистым. — Одной овсянкой сыт не будешь. И ту я вчера доел. Вчера, честно признаться, думал, мандраж при выходе из защищенных стен появится. В лифте особенно. Направдание перед сном заготовил сам для себя. Пешком ходить полезно для здоровья. И бешеной собаке седьмой этаж не крюк. Но нет. При нажатии кнопки вызова лифта — абсолютный ноль. «Как с гуся вода!» — улыбнулся я сам себе. Нет, так и не ёкнуло нигде. Позже мы снова заседали на троих на кухне, лакомились сластями. Я конкретно прошёлся по кондитерскому отделу, наполняя корзину. Обсуждали насущный вопрос — как быть дальше? В том плане, что положительных точек соприкосновения у меня с водным миром нет — и вряд ли таковые появятся в дальнейшем. Отрицательных же хоть отбавляй. Поскольку я упертый и место жительства менять не намерен, придется мне как-то выкручиваться. И гордость отодвинуть в сторонку. Если я сейчас упрусь, не пойду ни на какой компромисс, следующая вестница может пропеть песенку про другую водицу. По словам Кошара, человеку хватит капли мертвится, чтобы околеть. Он мне немного разъяснил про те водицы. Живица может на ноги чуть ли не труп поднять. Неудобица лишает подвижности, гневица причиняет боль, мертвица мертвит, исходя из названия. Названия вроде как нигде дальше нашего славного града эти не в ходу. Живую да мертвую воду знают всюду, а ключи с двумя другими водами особо редкие. И тут отличился наш прекрасный город. А вот как до мировой дойти с водниками, хотя бы некоторыми, с этим мои советчики едва ли помогли. Нет, они мне про табуны какие-то вещали, да настоятельно советовали жертву принести, желательно человеческую или хотя бы черного петуха, за что были посланы на ту же ибицу, о которой я вспоминал накануне. Кому-то это, наверное, норма, но я к таковым не отношусь. Не соприкасались почти мои сказочные знакомцы с духами вот, Разные функции, разная направленность. Разве что с банником одним кошар знакомство водил. Так тот был охоч за чёрных кури с ржаного хлеба. И до девчачьих попочек, что дурёхи ради гаданий на жениха в дверной проём бани подставляли. Хлеб я на заметку взял, а про куриц предпочёл не услышать. Где взять девицу, готовую опустить неодетую попу в кладбищенский пруд, я представлял с трудом. Это нужны тяжелые препараты, мне кажется. Ладно, друзья-кошарики, закругляемся. Махнул рукой, а так как время к встрече со служивым подходило. Малтий Хомирович, мое уважение. Много о нас не болтай с законником, наказал кошар. Впрочем, я и без его упоминания собирался в беседе с милиционером оставить за кадром участие во вчерашних событиях этих двоих. Правда, придется, если не врать, то умалчивать, чего я делать не люблю. Но и подставлять новых знакомцев не хотелось бы. В пути к вокзалу решил подсократить слегка события, опустив применение живого огня и последующие. Оставить в виде, как вода выше колен поднялась, створки лифта разошлись, я выпал. Вода вылилась, девочка куда-то делась. Куда, без понятия. Все по правде». Детали только подверглись редакции. Не очень складно, но, чтоб совета спросить, по задабриванию водяных должно хватить. Сойдет, если этот Сергей Крылов не слишком въедлив. С Сергеем мы договорились встретиться на площади имени вождя пролетариата. Правда, не совсем там, где он с броневичка толкал речь, а на одной из ближайших к ограждению скамеечек. Я предлагал встретить служивого на выходе из метро, а прибыть он собирался именно на нем. Но он повинился, что может задержаться. Я спорить не стал, служба у человека. Прихватил с собой, что обнимается от скуки в ожидании, волшебника земноморья, Легуин. Волшебник мне не так давно сосватал шпала, а прочесть его я пока не успел. На площади всегда довольно-таки людно, особенно на выходных. А как фонтаны зафонтанируют, что, впрочем, случится через годы так и вовсе по вечерам тут будут толпы туристов. Книжечку не почитать, будет спокойно. Но в этот раз мне повезло со свободной скамейкой, и из земноморья меня выдернуло тактичное потряхивание плеча. «Сергей!» Я закрыл книгу, запомнив страницу. Встал, подал руку коротко стриженному парню. «Добрый вечер!» В этот раз он был не в форме, в обычной светло-голубой рубашке и джинсах, с коричневым портфелем на ремне, перекинутым через плечо. «Здравствуйте, Андрей!» Рукопожатие у скорее было крепкое. «Давно ждете?» Я бросил взгляд на часы на башне. Шесть вечера ровно они показывали. Этот мой взгляд не укрылся от младшего лейтенанта. «Попросили срочно заехать к сотруднице, в нештатный!» Развел руками он. «Ничего, я даже не заметил ожидания. Поднял чуть повыше книгу. Прямо тут будем беседовать?» «Людно тут!» Сергей махнул в сторону набережной, потом поморщился, как от внезапной зубной боли. «Близость крестов не смутит?» «Не смущало». И небольшой участок зеленой зоны через дорогу от кирпичного забора действительно был неплохим выбором для беседы о нерядовых событиях. «Мы заняли скамеечку подальше от проезжей части. Может, замялся милиционер, не будем выкать в отсутствие старших чинов?» «Я только за...» Искренне улыбнулся я. Сам бы предложил, мы почти ровесники, но он на службе, ему и проявлять инициативу. Так что случилось? Что-то новое узнали о пожаре в гараже? Почему я решил, что что-то произошло? Так накануне по телефону было сказано, поручили связаться. А это поручение вряд ли на ровном месте было сделано. И да, я ничуть не забыл о возможной опасности со стороны устроителя пожара, Хоть и не зацикливался на этом. Смысл? От переживаний нервы портятся. Мне и без загадочного злыдня поджигателя хватает поводов для размышлений и нервозности. О пожаре, — нахмурился Сергей, — вы ничего. Огонь выжег все, что могло бы дать какие-то зацепки. Парнишка в коме. Установили личность погибшего, и дальше все. Затык. И кто он был? любопытствовал я тоном каким спрашивают, брать ли зонт облачным утром. — Иван Афанасьевич Мельников, — ответил служивый, огляделся по сторонам, добавил чуть тише. — Колдун. Замкнутый, жил один. Объявлений в газеты, сведу порчу, очищу карму, не давал. Вообще очень мало информации о нем. Пацан, который в коме, его внук. Сын погиб, жена умерла. — Откуда-то же вы узнали о его особой деятельности? — небрежно спросил я. «Хотя у вас там, наверное, картотека составлена таких необычных граждан». закашлялся мой собеседник. «Как так получается, Серёжа, что на вопросы отвечаешь здесь ты?» Это он довольно похоже изобразил своего непосредственного начальника. «Можно подумать, ты мне что-то секретное сообщил, чего мне знать не положено». Пожал я плечами. «А в том случае я сильно заинтересован, чтобы нашёлся зачинщик. Вообще...» «Меня больше всего смущает момент вашего появления. В дикую рань, не в вашем районе, возле каких-то зачуханных гаражей. Как вы там раньше всех оказались? Вот чего я понять не могу. А хотелось бы». «Он вдумчивый молодой человек, Серёжа. Скажи ему, если спросит напрямик». Снова в манере Семёна Ильича проговорила задачи на Серёжа. «Куда и когда нам ехать, сказала беда-беда. Наша внештатная сотрудница, к которой я заезжал, Выдернула нас с подполковником из постелей, погнала на беду. Она чует временами, когда что-то очень плохое и опасное должно случиться. Что-то с очень нехорошими последствиями. Только не спрашивай, как она это делает, я не в курсе. Проблема в том, что указания ее не всегда очевидные. Там-то, тогда-то, то-то. Со временем еще куда ни шло, с местом хуже. Обычно ориентир какой-то называет или название, которое уже сто лет никто не использует. А что за беда, никогда не говорит. Беда и все тут. Ого! Мне ужасно захотелось углубиться в расспросы, но я это желание постарался угомонить. Такого варианта я себе и представить не мог. И всегда предсказания верные. Я недолго на службе, смутился вдруг Сергей, не могу знать завсегда. Зато уже знаком с настоящей предсказательницей. Восхитился я. Не с шарлатанкой какой-то. Тут округлое лицо моего собеседника как-то резко вытянулось. И я с ней не знаком. С ней даже Семен Ильич не знаком. Она никого на порог не пускает, на звонки не отвечает. Когда ей что-то нужно, звонит сама. Продукты или вещи и под дверь приносят. Я в основном приношу. Звоню, жду стука изнутри. Это она дает, знать что рядом, и чтобы уходил. Ставлю пакеты перед дверью и ухожу. Визит к внештатной сотруднице обрел вдруг объем и форму. Обязанность — это, похоже, не самое приятное для парня. Что отвечать на вопрос, как прошел твой день на службе? Относил хлебушек и два литра кефирчика коллеги-затворницы? Это немного не то, что поимка опасных преступников, лихие погони или мозголомные расследования. «И ты прав, кое-что случилось», — резко сменил тему Сергей. «Еще одна смерть без единой ниточки». «Огонь?» — подобрался я. Милиционер покачал головой. «Нет. Я, честно сказать, связи никакой не усматриваю между этими убийствами. Но начальству виднее. Мстислав Юрьевич обычный был человек, общего с Мельниковым только в семейном положении, вдовец. Профессор, уважаемый среди коллег, ни в чем эдаком не замечен. А фамилия у этого профессора — скинулся я, услыхав знакомое и не самое уж частое сочетание имени с фамилией. Пивоварский. Сергей посмотрел на меня задумчиво. Ты с ним знаком? Дядя Слава. Я откинулся на спинку скамейки, пораженно устаившись в небеса. Коллега отца. Бывал у нас, нечасто, набывал Как он умер? А вот это как раз самое странное. Распрямил и без того несутулиные плечи, И подался вперёд младший лейтенант. Найден он в кабинете, ещё не окоченевшем, в луже крови. Кровь из на обеих руках. Вены, согласно заключению, перегрызены. Во рту, на зубах, кровь и частицы эпители. С каждой новой подробностью мне делалось не по себе. Убить человека можно множеством надёжных способов. К чему такая изощрённость? Излишняя, нарочитая, кровавая? Дядя Слава был тихий, книжный человек. Невысокий и выделяющийся Зачем с ним так? За что? Нашедшие студенты, его дожидавшиеся, клянутся и божатся, что ни звука из-за двери не доносилось, пока они там стояли. Как профессор заходил в помещение, видело несколько человек. Никого внутри не заметили. Никто не входил и не выходил, пока студенты не устали ждать и не вошли без разрешения. Все в крови. Стол, стул, пол, окно, стены. «И об этом не трубят газеты и новостные программы на ТВ?» Здраво усомнился «Такие истории разлетаются быстрее ветра». «Один из студентов», — с напором продолжил сыскарь, «начал биться головой об косяк, сразу же, как открылась дверь, причем молча. Еще одна студентка шариковой ручкой стала бить себя в грудную клетку. Третья побежала к окну и попыталась выброситься прямо через стекло. И так же резко, как на них накатило также резко выключилась. Девчонка с ручкой, девчонка с порезами от осколков, пацан с разбитой головой. А вот речь к ним вернулась только следующим днём. Они все дали подписку о неразглашении, как и администрации. Если что, и просочиться ректорат будет всё отрицать. Но прямо здесь и сейчас действительно странным. Мне кажется, то, что ты был вместе гибели одной жертвы и знаком с другой. Я протянул руки, сжатые в кулаки. «Кресты близко!» — махнул головой. «Вас ректораты покрывают. И не только они видно. А я человек маленький. Спихнуть всё на меня, и дело раскрыто. Удобно». «Чушь, не пари!» — махнулся Сергей, будто сдулся. «Лучше расскажи, что ты про Пивоварского знаешь». «Да ничего. Он изредка ужинал у нас. Потом они с Па общались». Отец наверняка сказал бы больше. Удар. На рабочем месте. Два года назад. Тут стоит сказать, от чего я с такой лёгкостью говорил и думал об уходе Па из жизни. По правде, я так его смерти не осознал. Не принял. Для меня он как бы укатил с Ма во Францию, или ещё куда, заниматься исследованиями. Вот это было в его характере, не то, что внезапный переход в мир иной. Я был на похоронах, видел тело, но не видел в теле па. Только костюм, сорочку, туфли, шейный платок. Я быстро пересказал то немногое, что слышал от па о коллеге, думая при этом о другом. Допустим, огонь в гараже затер следы материальные и не слишком. Верю. С оговорками, но верю. А что их стерло в кабинете, где погиб дядя Слава? Студенты затоптали. «Дело ясное, что дело мутное». «И тут, похоже, тупик», — расстроенно выговорил младший лейтенант. «Ты в любом случае будь осторожен. И при любом подозрении на ненормальность происходящего, звони мне». «Вот, кстати, об этом», — вздохнул я, натяжно улыбнувшись, и приступил к пересказу отредактированной версии потопа в лифте. Пока я вел свое смонтированное повествование, работник компетентных органов все больше хмурился. Будто на его открытое лицо тучки одна за другой набегали. К финалу они собрались в мрачную тучу, громыхнувшую. «Заливаешь?» Я промолчал. «Маленькая девочка топила тебя в лифте и пела песенку?» Недоверие в его голосе можно было ложками черпать а потом куда-то делась, оставив в порезе от косички рыбью чешую, которую ты догадался сжечь?» «Девочка. Пела. Вода прибывала». С расстановкой ответил я. «Чешуйка сгорела. Все так». Про чешую это упоминать не следовало. Это я понял поздно. Но я старался соблюсти хронологию, поэтому и не выпилил эту лишку. Сергей потряс головой. Для того, кто носит продукты, предсказательница бед. Какой-то он слишком недоверчивый. И полоски на гольфах навели тебя на мысль, что девочка пришла с прудов? С кладбища? Того самого кладбища, где никто не забыт и ничто не забыто? Я отвечал коротким кивком на каждый вопрос, что звучали, как обвинение Он расстегнул портфель, достал из него свой кирпич, он же средство связи, потыкал по кнопкам. «Семен Ильич?» оглядывая на меня, парень приступил к передаче информации по цепочке выше, начальству. Ничего не перебрал. Память у него оказалась отменная. «Вот как?» Выслушав соображение с того конца провода, удивился он. «А Полюстровский?» «Есть отработать версию?» Некоторое время по завершению телефонного разговора Сергей молчал. «Подсказали про чешую и пруды?» — спросил после раздумий. — Верно. Не стала операция. — Ты и твой советчик могли ошибиться с направлением. Милиционер потер лоб ладонью. — Три пруда в Полюстровском парке, наверное, не подходят. А вот то, что осталось от системы прудов дачи Кушалева-Безбородка, вполне. Каждый год там жмуриков со дна поднимают. Но мне сказано сначала отработать твою версию. — А кто подсказал тебе, Скажешь? Про дочку Водянова парадник рассказал. Сдал одного из знакомых нечистиков. А таковых Сергей наверняка знает. Но он, увы, плавает в вопросе. С чем стоит приходить к недружелюбно настроенному Водяному? Я, признаться, рассчитывал на совет. Сергей вскочил со скамейки. «Купи хороший свежий хлеб и табак. Пойдем, знаю магазинчик недалеко. Гребень еще хорош для гостинца. Но тогда и для русалок надо гребешков принести». Общаться надо, выяснять и разъяснять. Гадать, что в голову нечисти водной взбрело, я смысла не вижу. Тут не зеваку утянуть под волну, ни шалость, ни проверка на слабоволие. А что тогда? На тебя напали, ты вправе требовать ответа. Без угроз и хамства желательно. Я кивнул, тоже встал со скамейки. Вот это уже был предметный разговор. Не то, что голые попы гадальных девок и водимые неведомо где буны Опять же, гребень купить всяко проще, чем лошадиный череп. После пробежки по небольшим магазинчикам Сергей сообщил мне, что ждать будет в 9.00 у входа на мемориальное кладбище. «Ты меня?» — оторопел я. «Руководство поручило отработать твою версию», — ответил служивый. «Если не ошибся, то и другой вариант тоже. Всю первую половину дня при необходимости я выступаю твоим сопровождающим. Общаешься ты». Я слежу за соблюдением порядков. <смех> «Чтобы не слопали меня вместо хлебушка?» Кривовато усмехнулся я. «Мудрое руководство!» «Что я буду должен за услугу?» Когда я бывался перед выходом на встречу с младшим лейтенантом, Кошара задачил меня фразой. «К любой даче отдача!» Долг платежом красен, как сказал бы Па. И с обоими, если задуматься, я был солидарен. «По долгу службы...» Начал было парень, но я его перебил. Вот подолгу я быть не намерен. Не нужно мне долгов. Больше скажу, мне решительно непонятно, в чем ваша служба на самом деле состоит и кому служит. И вовсе не уверен, что получу прямой развернутый ответ «Задайся этой целью». Без обид, Сергей. Повторюсь, за услугу с меня что причитается? Посоветуюсь. Вздохнул служивый, повторно проделал ряд манипуляций, чтобы пообщаться с руководством. Итогом стало обещание отработать человека часы по новому профилю. Что-нибудь сложное для обычных пожарных затушить, если возникнет он нужда. Согласился, не раздумывай. Судя по скорости выдачи ценного указания подполковником, оно, указание, было заранее продумано. С пакетами, где были гостинцы, в нескольких экземплярах. Я ввалился домой до захода солнца. Быстро обернулся. И попал в лапы цепки кошара. Пришлось пересказывать всё до буковки. Разговоры уже утомлять начали, но нужны они были мне в первую очередь, поэтому я терпел. На пересказ профессорской гибели Авинник никак вообще не отреагировал. Не было ему дела до подобных пустяков. Подумаешь, на одного человека стало меньше, так где-то новых прибыло. Зря только язык напрягал, пересказывая. А вот то, что касалось дочурки Водянова, он впитывал, вперив в меня колючий взгляд. «Долг знамый, долг правый!» — путанно одобрил заревой батюшка финал нашего с искарем общения. «Вместо непростое идешь. Пригляд от законника не повредит. И вот что. Помни, где ты и кто там властвует. К огню живому не обращайся. Душ непрекаянных, горемычных, погибелью лютой забранных» нигде более не встретишь. О том, что там под землёй и травкою, лучше тебе и не думать. Но там же горит огонь. Устало наморщил лоб. Я был на Пискарёвском мемориальном кладбище, когда мне было 15 с родителями, и помнил вполне отчётливо вечный огонь в горелке. А вот чтобы мне там нехорошо было, тягостно, такого не припомню. Наоборот, я бы сказал, там будто воздух наэлектризованный, как струна натянутая, дрожит но не рвётся. И в голове всё становится ясно и чётко. До прозрачности. «Мёртвый огонь!» — тихо откликнулся кошар. «Вот что, идём-ка в белый закуток с чугунным корытом, поучу тебя. Тряпки только все вынеси оттуда». «Это он про ванную, если что. Корыта — сама ванна, которой я валяться не люблю, предпочитаю душ. Плитка там настенная и напольная белого цвета, Видимо, чтобы нужность уборки сразу бросалась в глаза даже такому лентяю, как я. Уроки по постижению, начальному, крохотный первый шаг. Огня мёртвого дались мне с натугой. Глубокой ночью, прокляв мысленно на всё и вся, я сумел вызвать на ладони малый сполох фиолетово-синего пламени. Ненадолго. Один или два удара сердца просуществовал проявленный сполох. Однако ж и это был прорыв. «Не смотри через пламя там, куда завтра отправишься!» — проговорил уставший не меньше меня кошар. «Ни к чему это! Не нужно!» «А если погляжу?» — откликнулся, зная, что этот совет Заревого батюшки напрасен. «Да что там! Лучше бы он его и не давал вовсе, тогда и искушение бы не появилось!» «Ни к чему!» — я сказал. Сергей встретил меня перед павильонами. Уж не знаю, сколько по времени он меня ждал, Я явился, как договаривались, в 9 Даже без пары минут, если верить часам, что были подарены мне родителям на шестнадцатилетие. А верить им следует. Сколько передряг они со мной позже пройдут, стольких и уцелеют. И ни разу не собьются с хода. Он обозначил еще раз, что переговоры вести с обитателями прудов мне. Он следит за порядком. И очень надеется, что я не стану делать глупости. Обнадеживать милиционера я не стал, так как не люблю пустых обещаний. Еще он передал послание от Семена Ильича, после которого я заподозрил того в родственных связях с одним знакомым мне овинником. Подполковник просил не тревожить покоя усопших и помнить, что власть на кладбище принадлежит совсем не директору и даже не заведующему архивам, и что пруды, относясь к кладбищу, все же отдельная территория. Королевство в королевстве и оба формально под юрисдикцией городских властей, и что мне необходимо учиться мух отделять от котлет. Почему даже работники органов изъясняются со мной иносказаниями, я понять не смог. И махнул уже рукой, если честно. Решил так. Или сам разберусь, или сгину. Но тоже сам. Более ценной оказалась краткая справка по самим прудам. Их выкопали из-за болотистой местности для водоотведения, А еще земля для насыпей нужна была. Источники воды неизвестны, считается, что пруды наполняются осадками. Правда, это не объясняет почти не колеблющийся, не считая весеннего периода, уровень воды в обоих водоемах. Согласно иным источникам, не тем, что числятся в штате кладбищенских сотрудников, пруды питают два особых ключа. Очень, может быть, один из них редко и не угодится». Отсюда и благосостояние водной нечисти. С местным водником расплачиваются за редкую водицу откупами да цулами. Столько-то вещиц или столько-то человек за бидончик водицы. Товарный обмен. «Это нормально?» — изумился я. «Вы в курсе этих обменов и ничего не имеете против?» «Если человек дал свое согласие, нам ничего не остается», — насупился Сергей которому подобная практика явно претила. Слово сказано, все, нам не вмешаться. Это не только к водяным относится, а общие правила. Я высказал, что думаю про эти их правила далеко не литературно, зато по существу. Мой сопровождающий покивал, не найдя возражений. Мы постояли с минуту, молча глядя перед собой, в никуда. «Пойдем, попробуем договориться», — с ноткой сомнения произнес Сергей. Я подернул плечами, переступая границу, отделяющую живой город от города усопших. Я не был намерен пытаться. И договариваться, если уж по правде желания не имел. Я собирался выяснить, с этих ли прудов ко мне заявилась девчонка. Если здешняя малявка, то спросить, чего я не сидела с То бишь узнать причину ее ко мне визита. Далее по обстоятельствам. Гостинцы еще оставить собирался, независимо от результатов переговоров. Для того и покупались. Оступив на землю тех, чьи факелы жизни прогорели до срока, выставил перед собой руку, ладонью к лицу, и позвал огонь, что меньше других хотел быть моим. Что можно увидеть на кладбище? Не нашедшие покоя души, озлобленные и не очень. Мне так думалось. Сонны признаков тех, кто умер от голода, от болезней, от взрывов, от прочих ужасов войны. Тех, кто не сдался и пал. Пал, но не сдался. Как духи великих, чьи памятники них пострадали от бомбежек. Великие полководцы, Суворов, Барклай-де-Толли, Кутузов, из самого Петра, хранили свой город в страшное время. Полководцам нужны армии, так думалось мне по дороге к кладбищу. Где бы им быть, если не здесь? Скажите тому, кто пережил блокаду, что памятники эти сохранились случайно, несмотря на обстрелы. Заодно скажите жителям Нагасаки, что раскопанный ими в развалинах ангел тоже случайно уцелел. Знаете, любой маршрут по Петербургу включает в себя эрмитаж, дворцовую площадь, гостинку, набережные, дворцы и каналы. У театралов свои маршруты, у любителей мистики свои. От дома на Гороховой до Ротонды и Башни Грифонов. А мне думается, что любому приезжающему стоит выделить денек на посещение непримечательной станции Пискаревка и 26 гектаров памяти, что там расположены. Взывая к огню мертвому, проявляя его на ладони, я жаждал увидеть призраков, воинов, женщин, детей но перед взором появилось совсем иное. Я силился подобрать определение увиденному. Дымка, туман, марево хмарь. Пусть хмарь, раз точного слова не отыскать. Хмарь струилась, стелилась, клубилась. Хмарь собиралась в циклопические фигуры, а через миг распадалась ошметками. Миг, и многорукое туловище тянется, чтобы схватить, растерзать, осыпать ударами, Дотронуться кончиками пальцев до крохи живого тепла? В абсолютном молчании раздеваются беззубые рты. В просветах глазниц и ртов безоблачное небо. В небесной лазури нет теплоты, лишнее охватное безразличие. Скрюченные тощие пальцы с птичьими когтями рвут воздух, скребут по безмолвию и разлетаются рванью. Хмарь хлещет кулаками, ерится. Вихрится воронками хмарных смерчей. Растекается жидким сумраком с проблесками серебра. «Андрей», обжигающий горячая рука на плече, «идем?» Сбивается концентрация, гаснет огонь. Передо мной зелень прямоугольных холмиков и дрожащие алые капли бутонов. «Идем», — буднично ответил я, разворачиваясь в направлении большего из двух прудов. Он не так уж далеко от входа, в отличие от малого пруда. Степенно кивнул ворон, сидящий на крыше левого павильона. Ворон сидел к нам боком, к нужному нам пруду клювом. Радужка вороньего глаза была серебряная».